Глава 3. Инстинкт гнездования. В спальню я шла на ватных ногах. Умаялась. Столько потрясений за вечер. Непонятно вообще, как еще держусь. В голове лишь одно желание – свалиться на постель и отрубиться. А подумаю обо всем завтра. Может случиться чудо, и это все окажется красочным сном. Ну или хотя бы миражом. В общем, до кровати я добрела без происшествий. За окном было уже темно, и свет включать не стало. Встянула с себя джинсы, футболку и полезла под одеяло. И тут почувствовала неладное. «Кажется, я утром заправляла постель». А сейчас большое пуховое одеяло было как-то странно смято и собрано к центру кровати. Без всякой задней мысли потянула за конец, намереваясь его расправить, и вдруг раздалось странное копошение, шум, а затем и недовольное квахтание». Я чуть на пол от неожиданности не упала. Метнулась к выключателю, и что вы думаете? Оказалось, некий пернатый засранец свил гнездо прямо в моей постели и прямо из моего пухового одеяла. Точнее, не из самого одеяла, а из того, что было внутри, то есть лебяжьего пуха. Вся кровать была усыпана невесомыми белыми перышками, а в середине громоздилась целая кучка, на которой в позе высиживания яйца обосновался наглый птиц. «Я вообще-то сплю. Можно свет выключить?» Недовольно пробубнил Феникс и попытался спрятать голову под крыло и продолжить сон. «Ну и наглый. Хрен тебе, а не сон!» Вновь ухватилась за край одеяла, а точнее его остатков, и вздернула вверх, разрушая сотворенную курицам конструкцию и его самого с постели. «Ты совсем офонарел?» – заорала я на птицу. «Ты что здесь устроил?» Феникс с непонимающим видом огляделся по сторонам. «Это что такое?» – кинуло в него разорванным одеялом. Куриц отскочил, смешно замахав крыльями, и попытался залезть под кровать от греха подальше. Я за ним. Не успела, поганец все-таки юркнул в укромное местечко. «А ну, вылазь! Чтобы ты мне шею скрутила, спасибо! Не хочу быть ингредиентом для куриного супа!» – здраво заключил Феникс. «Ну, какой же ты ингредиент!» Льстиво начала я. «Ты будешь основной составляющей». «Ну или, если не нравится суп, у тебя есть все шансы стать крылышками барбекю». Плотоядно улыбнулась, представив себе хрустящее корочкой лакомство. «Ты зачем одеяло распотрошил вредитель?» «Я не нарушена, это все инстинкты». Виноватым голосом просипел куриц, но из-под дивана так и не показался. «Я тебе дам инстинкты, а ну вылезай, говорю». «И я не самоубийца», — продолжал упрямиться Феник. Я еще немного порычала, попинала многострадальное одеяло, потом остыла. Со вздохом усилась на кровати, подумала, что надо бы прибраться и ложиться спать. «А до Феникса рано или поздно доберусь». Молча встала, зашвырнула остатки одеяла в угол, туда же попыталась сгрести разбросанный пух. Пока убиралась, не проронила ни слова. «Пусть это и по-детски, но я с ним теперь не разговариваю, вот». «Злишься?» – донесся тихий голос из-под дивана. «Да!» – не смогла смолчать я. «Блин!» – но собиралась же с ним не разговаривать. Никакой выдержки. И вообще мог бы помочь! Сзади раздался цокот коготков. Кажется, птиц рискнул выбраться из укрытия. Потом шаги резко остановились. Помогать мне так никто и не спешил. «Ну и что мы стоим, а, фрау, птичка моя?» «Я не фрау!» Медленно ответил Феникс. «Вы с сестрой исковеркали имя и род. Попытайся запомнить. Фрайо, Финик. И все равно Финик. Ладно, Фрайо». Буркнула я и только сейчас обернулась к Фениксу. Поймала на себе его удивленный завороженный взгляд. Вверх-вниз, скользящий по телу. «Хм, он что, меня разглядывает?» «С чего бы это?» «Виделись уже». И только через несколько секунд до меня дошло, я же в неглиже, в тоненькой маечке на бретельках и трусиках, еле-еле прикрывающих стратегические места. Да, похоже, когда феникс в таком обличии, я не воспринимаю его как мужчину. А вот он меня, судя по раскрытому клюву, очень даже воспринимает. Пришлось опять схватить многострадальное одеяло, теперь уже с целью прикрыться. «Хватит пялиться!» – шикнула на феника. «А ну, отвернись, я оденусь». Птиц моргнул черными глазенками, кудахтнул что-то невразумительное, но все же соизволил отвернуться. Я по-быстрому просочилась в гардеробную, взяла с полочки пижаму в розовую полоску и натянула на себя. С соседней полки прихватила плед взамен почившего одеяло. Когда вернулась в спальню, застала поистине удивительную картинку. Птиц изволил убираться. Аккуратно в клювике переносил перышки и один к одному складывал в кучку. Да, поразительно. Правда, такими темпами он до утра будет порядок наводить. Но все же похвально. Я недолго постояла, о косяк, и наслаждаясь зрелищем, а потом все же решила не мучить пернатого. Да и спать в перьях мне как-то не улыбалось. Стащила с кровати простынь и хорошенько тряхнула ее в том же углу. Перья разлетелись в стороны. Парочка прилипла на штаны, и даже на волосах обосновался белый пух. Но просто не сделалось чистой это факт. Застелила постель и, наплевав, на остальной беспорядок, завалилась спать. Но стоило улечься, как услышала хлопанье крыльев, и почувствовала, как что-то запрыгнуло на кровать, точнее, кто-то. А ты что тут забыл? наехала на наглого птица. Спать буду. Как ни в чем не бывало, отозвался пернатый и принялся грести когтями уже по новому пледу. «Иди спать в свою кучу!» — скомандовала строго и спихнула финика с кровати. Тот, что то кудахтнул никак обругал и поплелся в свой угол. Дальше греб уже там. «Какая ты злюка!» — обиженно донеслось из угла. «Я, может, тепла хочу?» «Смотрите, какие мы тепла ему подавай!» Так надо было у Стаськи оставаться. Чего ты ко мне вообще приперся? Вдруг пришла ко мне очень здравая мысль. Фу, ночевать с этой малолеткой? Натурально фыркнул птиц. И как это он умудряется с клювом-то? Я вообще-то предпочитаю девочек постарше. Ну и нахал. Да не вопрос, смогу тебя хоть сейчас к соседке Нине Семеновне отвезти. Ей как раз недавно полтинник стукнуло. «Барышня в самом соку, все как ты любишь», — радостно сообщила пернатому. И даже на локтях приподнялась вдруг согласиться. «Так я сгоняю». «Не смешно», — хмуро отозвался Финик. Видно, шутка не пришлась ему по вкусу. «Я имел в виду, что твоя сестра для меня маловата. «Ну, знаешь ли, в нынешней ситуации она раз в десять тебя больше. Так что не придирайся». Феникс что-то побурчал, пошуршал в своем углу, а я вдруг подумала, что моя комната сейчас очень походит на курятник. «Спокойной ночи!» — тихонько пожелал птиц. «Как мило!» «Спокойной!» И не сдержавшись, добавила. «Смотри, яйцо не снеси!»